Атлантида. Потерянный рай человечества. Споры о легендарном острове Атлантида, на котором располагался город Атлантов, не умолкают вот уже два тысячелетия, с тех пор, как Великий Платон рассказал о нем в своих диалогах Тимей и Критий. Где только не искали эту загадочную страну в Атлантическом океане и Южной Америке, в Средиземном море и Африке, в Малой Азии, Северном море и во многих других местах. Но там, где Атлантиду находили, она не отвечала описаниям Платона. И вместе указанным философам, то есть за геркулесовыми столпами, этой таинственной земли не могут найти до сих пор. Среди ученых существуют два подхода к термину «Атлантида». Как уже говорилось выше, впервые Атлантиду назвал Атлантидой древнегреческий философ Платон. Но предшественники Платона тоже знали о ней, хотя называли эту страну другими именами. Античные авторы под Атлантидой понимали некое государство, которое находилось на одной стадии развития с Грецией, воевало с ней и во время одной из войн погибло в грандиозной катастрофе. Однако в оккультных науках. Существует представление об Атлантиде как о некой протоцивилизации, которая предшествовала нашей и погибла в результате целой серии катастроф. Об этом же говорят мифы и легенды народов самых различных стран, проживающих на разных континентах. Но у многих из них существует представление о каком-то народе, который предшествовал современному человечеству и погиб в результате какого-то мощного катаклизма. «Платон мне друг, но истина дороже», сказал в свое время великий Аристотель. Вот так была поставлена эта проблема. Где, когда и как существовало государство Атлантов? Кто-то признает существование Атлантиды без всяких сомнений, кто-то без всяких сомнений отвергает, исходя из формулы «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Но большинство исследователей считают существование Атлантиды вполне вероятным, но требующим доказательств. Греческий философ Крантер говорит, что в 310 году до н.э. видел в Египте колонну, на которой была выбита вся история исчезнувшего в морской пучине острова. Что было известно об Атлантиде Платону? В своих диалогах он сообщает, что Атлантида исчезла в течение одного дня и одной трагической ночи за одни ужасные сутки. Приступая к описанию Атлантиды, Платон предупреждает, что как название самого острова, так и все другие имена в его рассказе не подлинные, а перевод на греческий язык. Египтяне, которые первые писали историю Атлантиды, перевели атлантские имена на свой лад. Салон. который сообщил Платону сведения об этом острове, не видел надобности сохранять египетские названия и перевел их на греческий язык. Русский поэт-символист Брюсов в своем сочинении «Атлантида» отмечает, что описывает Платон Атлантиду уже в том состоянии, какого она достигла после нескольких тысячелетий культурной жизни, когда на острове было уже много раздельных царств, множество богатых городов, и огромное население, исчисляемое миллионами. А сама история острова начиналась с раздела земли между тремя богами-братьями – Зевсом, Аидом и Посейдоном. Посейдону по жребию и достался остров Атлантида, и кроме того он стал повелителем морей. Когда Посейдон получил Атлантиду, то на острове жили только три человека. Один из мужей в самом начале – произведенные на свет землею по имени Евнор с женою Левкипой и красавицей-дочерью Клейто. Посейдон влюбился в Клейту. Она стала его супругой и родила пять пар близнецов, первых десять царей Атлантиды. Посейдон первым стал укреплять остров, чтобы сделать его недоступным для врагов. Вокруг невысокого холма, постепенно переходящего в равнину, было вырыто по окружности попеременно один за другим три водных и два земляных кольца. В самом центре холма, Акрополя, на возвышении, Посейдон соорудил маленький храм для Клейто и себя, окружив его стеной из чистого золота. На Акрополе был построен и дворец, который расширялся и украшался каждым царем, причем новый стремился непременно превзойти своего предшественника, так что нельзя было видеть это здание, не изумляясь в величине и красоте работ, пишет Платон. Цари, дети Посейдона, конечно, не могли обходиться без купания, и поэтому они построили на Акрополе многочисленные купальни. Для купания были водоемы открытые и для зимнего времени закрытые, были особые для царской семьи и для частных лиц. Еще другие, отдельно для женщин, еще для лошадей и вьючных животных. Каждый из них был расположен и украшен согласно своему назначению. Вода, выходившая из этих водоемов, была направлена для орошения леса Посейдона, где плодородие почвы производило деревья удивительной высоты и красоты. Самым большим и величественным сооружением Акрополя был храм. посвященный одному богу Посейдону. Он был поистине гигантских размеров, длиной 185 метров, шириной 96 метров и соответствующей высоты. Снаружи большой храм был целиком облицован серебром, кроме оконечностей, сделанных из чистого золота. Внутри храма было много статуи из золота. Самая большая из них изображала бога Посейдона который, стоя на колеснице, управлял шестеркой крылатых коней. Статуя Посейдона была так высока, что почти касалась головой потолка, который был отделан слоновой костью и весь украшен золотом, серебром и орехалком. Стены, столбы и полы внутри храма сплошь были выложены орехалком. Все буквально сверкало и загоралось, стоило только солнечному лучу, проникнуть внутрь святилища. Много чудесного сообщает еще Платон о столице Атлантов, а потом переходит к описанию всей страны. Остров Атлантида был очень возвышен над уровнем моря, и берег поднимался недоступным обрывом. Кругом столицы простиралась равнина, окруженная горами, доходившими до моря. А об этой равнине... Все говорили, что она является самой красивой на земле и очень плодородной. Она была густо усеяна цветущими селениями, разделенными озерами, реками, лугами, где паслось множество диких и домашних животных. Многое приходило к атлантам извне, в виду обширности их власти. Но остров и сам производил почти все нужное для жизни. Во-первых... все металлы твердые и легкоплавкие годные для обработки в том числе тот который ныне мы знаем лишь по названию арихалк зали же его находили во многих местах острова после золота это был самый драгоценный из металлов остров доставлял для ремесел все нужные материалы жило на острове большое количество домашних животных и диких зверей между прочим много слонов всякого рода животным Остров давал обильно пропитание как живущим в болотах, озерах и реках или на горах и в равнинах, так и этим, слонам, хотя они огромны и прожорливы. Производил и доставлял остров все ароматы, ныне произрастающие в разных странах, корни, травы, сок, текущий из плодов и цветов. Имелся там также плод, дающий вино, виноград, и тот, который служит пищей, хлебные злаки. Вместе с теми, которые мы тоже употребляем в пищу, называя общим словом овощи. Были еще плоды, дающие одновременно питье, пищу и благовоние. Кокосовые орехи? Таковы были божественные и удивительные богатства, какие в неисчислимом количестве производил этот остров. Далее Платон описывает политическое устройство столицы и ее саму. потому что при таких щедротах почвы жители строили храмы, дворцы, порты и гавани для судов и постарались украсить свой остров. На счастливом острове каждый из десяти братьев царей имел в своем царстве абсолютную власть, но общее правление государством Атлантиды цари вершили советом, на который они собирались через пять 6 лет, чередуя четные и нечетные числа. Высшая власть всегда оставалась за прямым наследником Атланта, но даже главный царь не мог приговорить к смертной казни никого из своих родственников без согласия большинства всех царей. Пока Атланты следовали при правлении началом добродетели и пока господствовало в них божественное начало, все им удавалось. Но когда восторжествовал человеческий нрав, Низменное начало, когда они утратили всякую благопристойность и в них стала кипеть безудержная жадность, когда люди стали являть собой постыдное зрелище, тогда бог богов Зевс, видя развращенность атлантов, когда-то столь добродетельных, решил их наказать. Он собрал всех богов в небесном святилище и обратился к ним с такими словами. На этом диалог Платона-Критий внезапно обрывается. И начинается история Атлантиды и ее поисков длиной в две тысячи лет. Священнослужители оплакивали духовную мудрость Атлантиды, осквернившей себя. Философы рассуждали о божественных правителях этого острова, поэты воспевали сказочное совершенство ее устройства. Однако некоторые исследователи считают, что Диалоги об Атлантиде нужны были Платону, чтобы выразить свои мысли об идеальном устройстве государства. Но рассказ об Атлантиде, как отмечает Валерий Брюсов, не является чем-либо исключительным в сочинениях Платона. У него встречаются и другие описания фантастических стран, облеченные в форму мифов. Но ни один из таких рассказов не обставлен подобно описанию Атлантиды с ссылками на источники. Платон, как бы предвосхищая будущие сомнения и возражения, заботился указать на происхождение своих сведений с наибольшей точностью, какую только знали античные авторы. В начале XX века были снаряжены и отправлены на поиски Атлантиды три экспедиции, одной из которых, вторую, возглавлял Павел Шлиман, внук знаменитого открывателя Трои Генриха Шлимана. По уверению Павла Шлимана, его знаменитый дед оставил запечатанный конверт с тем, чтобы его вскрыл тот из членов семьи, кто даст торжественное обещание посвятить всю свою жизнь исследованиям, указания на которые найдет в этом конверте. Павел Шлиман дал такую клятву, вскрыл конверт и прочитал находившееся там письмо. В письме Генрих Шлиман сообщал, что он предпринял исследование остатков Атлантиды существование которое не сомневается и которую считает колыбелью всей нашей цивилизации. Летом 1873 года Генрих Шлиман будто бы нашел при раскопках в Трое бронзовый своеобразный сосуд больших размеров, внутри которого были глиняные сосуды меньшего размера, мелкие фигурки из особенного металла, деньги из того же металла и предметы, сделанные из ископаемых костей. На некоторых из этих предметов и на бронзовом сосуде было написано финикийскими иероглифами от царя Атлантиды Хроноса. Но у многих исследователей, русских и зарубежных, этот рассказ вызывает недоверие. Поиски Атлантиды велись и ведутся везде, по всему земному шару. Советский гидрогеограф Гаккель представил свою Атлантиду в виде узкой полосы, что тянется вдоль подводного хребта Ломоносова и соединяет канадский арктический архипелаг с Новосибирскими островами. Действительный член географического общества, член научного совета по кибернетике Российской академии наук Александр Кондратов много работ посвятил связям между историей человечества и историей океанов. Он написал много книг о легендарной Платоновской Атлантиде и о многочисленных Атлантидах, так называемых гипотетических землях, ныне ушедших под воду. Зарубежные исследователи Рената и Ярослав Малина в своих работах о природных катастрофах и пришельцах из космоса пишут, что атланты-мореплаватели исследовали Землю. Говорят, что они путешествовали по воздуху и под водой, фотографировали предметы на большом расстоянии, использовали рентгеновские лучи, Фиксировали образы и звуки на видеоленты, пользовались лазером из кристалла, изобрели страшное оружие с применением космических лучей, использовали также энергию антивещества. Однако, употребление в корыстных целях темных сил природы чистолюбивыми жрецами и участившиеся землетрясения привели к распаду материка на множество островов, которые впоследствии также исчезли в море. а за 10 тысяч лет до нашей эры подземный взрыв уничтожил и остров Посейдонис. Но радиация, излучаемая крупным кристаллом, лежащим в месте гибели Атлантиды, ведет к внезапному исчезновению кораблей и самолетов в известном Бермудском треугольнике. Некоторые ученые утверждают, что свидетельством существования Атлантиды являются Азорские Канарские острова, И острова Зеленого мыса. Остатки некогда существовавшего континента – это вершины гор, которые возвышаются сегодня над океаном. Однако геологические исследования, проводимые другими учеными, исторические сравнения культур и жизни Атлантиды и этих островов приводят к выводу, что эта гипотеза, скорее всего, несостоятельна. Незадолго до Второй мировой войны немецкий ученый Вирт выдвинул теорию, согласно которой Атлантида находилась на севере Гренландии, где в доисторические времена климат был значительно мягче. Вирт утверждал, что жившие там атланты были предками больших групп индоевропейских народов, в том числе славян, и даже белые эскимосы являются потомками атлантов. Покинуть этот благословенный край их вынудило внезапное похолодание наступившие за много тысяч лет до новой эры. Атланты благополучно перебрались в Европу, частично в Америку. Ни одно из утверждений Вирта не нашло подтверждения ни в археологических, ни в геологических открытиях нового времени. Зато удалось выяснить следующее. Проводимые с помощью эхозонда исследования дна Атлантического океана принесли сенсационные открытия. Выяснилось, что весь океанический бассейн разделен пополам скальным барьером. И если глубина океана в его западной части достигает 6500 метров, то в восточной – 4500 метров. Сам горный хребет поднимается со дна в среднем на высоту до 3000 метров. Из этого подводного массива над поверхностью океана возвышаются действительно вершины, образующие те самые Азорские острова, которые появились в результате вулканической деятельности. Однако очертания континентов Северной и Южной Америки в сравнении с очертаниями Европы и Африки привели большинство ученых к выводу, что обнаруженная на дне Атлантического океана горная гряда является не погруженным островом, а остатком горной суши, образовавшимся вследствие разрыва бывшего когда-то единым европейско-североамериканского, африканского и южноамериканских континентов. Как видно из всего вышесказанного, география поисков Атлантиды очень широка и разнообразна.